Эпилог. Несколько лет спустя. Зима в этом году случилась холодной. Сначала дули северные ветры, и навели глубокие сугробы, а потом ударил мороз, делая снег рассыпчатым и хрустким. Каменные стены были толстыми и хорошо держали тепло, но всё равно камин на первом этаже приходилось топить по два раза в день. Да и Вин подкинул ещё несколько поленьев, поворошил их кочергой и двинул к лестнице. На третьем этаже спала его жена Гирш представил, как забирается к ней под одеяло, тёплый, разморенный, сонный, и прибавил шагу. Но Инна уже проснулась. Она стояла у раскрытого окна, кутаясь в шаль и зябко поводя плечами. Зачем встала так рано? Он подошёл сзади и прижался к жене, делясь теплом. Хотела проводить их. Она и сама подалась назад, чтобы быть ближе к мужу. Ты же знаешь, они хотели уехать по-тихому, не прощаясь. — Но ты ведь проводил? — мягко упрекнула Инна. мне пришлось. Дэвин вздохнул и уткнулся носом в волосы жены, вдыхая запах. "Волнуешься?" поняла она. "Есть немного. Я не ожидал, что Верховный оставит меня исполнять свои обязанности". "Ты справишься", Инара неуспокаивала. Она была уверена в том, что говорит. Хариша хорошо её обучила. Теперь Ина могла даже заглядывать в будущее. Поэтому она давно знала, что Верховный Мак и главная ведьма ордена планируют сбежать ото всех. Официально это называлось отпуском, но учитывая, что последние 20 лет Руперт и Хариши никуда не отлучались, быстро возвращаться они не собирались. Да и зачем спешить? У ордена появилась вторая ведьма и опытный командир, способный справиться с любым вызовом. Можно наконец позволить себе отдохнуть. Инар и Дэвин смотрели в распахнутое, несмотря на мороз, окно. Там на белой глади бесконечных сугробов одеялись два всадника на тёмных лошадях. Зачарованные иконы не проваливались в снег, ступая по тонкому насту, как по твёрдой земле. Вокруг них кружились и играли два снежных вихря. "Ты отправила снега и метель с ними?" спросил Дэвин. "Они сами решили проводить Харишу", отозвалась Ина, рассеянно погладив живот. "Вчера она отпустила духов на свободу, но они не ушли". Такое поведение удивило орденскую ведьму, и она заглянула за завес у грядущего. Увиденное потрясло Инару до слёз. Она уже примирилась с судьбой Руперта и Хариши, почему-то уверенная, что их с Дэвином ожидает бездетность. И картина со светловолосыми мальчиком и девочкой, оседлавшими огромных лохматых всов, врезалась в память, заставляя то и дело гладить пока плоский живот. «Дэвин». Она отвернулась от окна и заглянула в лицо мужу. «Ты хочешь детей?» В его глазах зажглись маленькие искры, а на губах засияла улыбка. «Больше всего на свете, любимая».